37. Кейт с девочками жили у них уже чуть больше месяца. Поначалу Калеб не возражал. Для Пим хорошо, что родные рядом, а девочки просто обожали Тео. Но шли недели, а Кейт становилась все мрачнее. Ее настроение заполняло дом, будто ядовитый газ. Она делала мелкие домашние дела, но большую часть времени либо спала, либо сидела на ступеньках снаружи, глядя в никуда. И сколько еще она так хандрить собирается? Пим мыла посуду после завтрака, потом вытерла руки полотенцем и пристально поглядела на него. «Она моя сестра. Она только что потеряла мужа. Лучше бы она уехала», — подумал Калиб, но не стал говорить это вслух. Да и нужды в этом не было. «Да и время, Калиб». Калиб вышел из дома. Во дворе Эли и Клоп играли с Тео, который уже научился ползать и делал это с потрясающей скоростью. Кариб напомнил девочкам, чтобы они повнимательнее следили за братом и не уходили далеко от дома. Он уже запрягал лошадей, чтобы пахать, как вдруг услышал крик испуга и боли. Бегом вернулся на двор и увидел, как из дома выбегают Кейт и Пим. «Уберите! Уберите их!» Босые ноги Элли были усыпаны муравьями. Сотнями муравьев. Калли подхватил девочку и подбежал к корыту. Элли визжала и корчилась в его руках. Он опустил ее в воду и принялся спешно счищать муравьев с ее ног, водя ладонями вверх-вниз. Муравьи забрались и на него. Он ощутил ее укусы, будто слабые удары током на ладонях, предплечьях, под воротом рубашки. Эли наконец успокоилась. Ее визг сменился с судорожным плачем. Поверхность воды покрывал сплошной черный слой из муравьев. Калиб поднял ее и отдал Кейт, которая завернула дочь в полотенце. Ноги девочки были покрыты волдырями. «В доме мазь есть», — сказала на языке жестов Пим. Кейт унесла Элли. Калиб снял рубашку через голову и тряхнул. Посыпались муравьи и сразу разбежались. Его тоже покусали, но не так сильно, как племянницу. «Где Тео и Клоп?» — спросил он Пим. Дома. Для муравьев эта весна выдалась тяжелой. Люди говорили, что дело в погоде. Влажная зима, сухая весна, раннее лето, неожиданно жаркое. В лесах повсюду поднялись муравейники, некоторые достигали огромных размеров. Пима озабоченно посмотрела на него. «Мы еще что-то можем сделать?» «Это не может продолжаться вечно. Просто будем держать детей дома, пока не пройдет». Но это не прошло. На следующее утро земля вокруг дома будто ожила. Кали пришил, что надо сжечь муравейники. Достал из сарая банку с горючим и дошел до края леса. Выбрал самый большой муравейник, метр в окружности и полметра высотой. Полил керосином, кинул горящую спичку и отошел назад. Вверх поднялись клубы черного дыма, и муравьи ринулись наружу. Одновременно с этим плотная земля на поверхности муравейника вспучилась, будто маленький вулкан а потом треснуло, будто гнилой фрукт. Посыпалась рыхлая земля. Кали подпрянул. «Что это такое, черт побери? Наверное, тут миллионы этих маленьких тварей, которые обезумели от страха из-за пламени и дыма». Муравейник обрушился. Калип осторожно шагнул вперед. Пламя уже гасло. От муравейника осталась лишь неглубокая впадина в земле. Подошла Пим. «Что случилось? Не знаю». Стоя на месте, он насчитал вокруг еще пять муравейников. «Пойду за фургоном. Оставайся дома. Куда поедешь? Мне нужно побольше бензина».